Глава 13 Паучиха сказала правду. Прячась за обледенелыми скалами зубчатой горной вершины, Манона и ведьмы отряда 13 смотрели на узкий перевал внизу, на лагерь ведьм в красных плащах. Час назад тени подтвердили его существование. Обернувшись через плечо, Манона посмотрела на Дорина. Он почти сливался с окружающим снегом. Рядом с адерландским королем находилась паучиха в ее человеческом обличье. Бездонные глаза существа, назвавшегося Киреной, встретились с глазами ведьмы. В них Манона увидела нескрываемое торжество. Прекрасно! Пока что Кирена, или как бы там она себя ни называла, останется жить. Куда это их приведет, будет видно. Возможно, прямо к ужасам Марата, о которых рассказывала паучиха. Манона отбросила мысли о будущем. Потом. Она взглянула на темнеющее, сияющее небо. Когда несколько часов назад она забралась в седло Абрухаса и улетела, никто из соратниц не спросил куда. Не спрашивали ее и сейчас. Все молча смотрели на лагерь своих давних заклятых врагов. Яна считала 75. Негромко сообщил Астерина, продолжая наблюдать за оживленным лагерем. И что это ее занесло в такую дыру? Этого Манона не знала. и Ее тени, непревзойденные разведчицы, тоже не сумели разузнать. В лагере горели костры. Небольшие, как было принято у крашанских ведьм. Вокруг стояли шатры. Не проходило и минуты, чтобы кто-то из крашанок не поднимался в воздух или не приземлялся. Они по-прежнему летали на метлах. У Мануны заколотилось сердце. Крашанки. Вторая половина ее наследия. Готовы выдвинуться по твоей команде? сказала Сарель, слегка потолкнув Мануну локтем. Мануна глубоко вздохнула, пожелав, чтобы ветер, в котором кружились редкие снежинки, охлаждал ее пыл во время встречи. И потом, чем бы эта встреча ни кончилась. — Ногти и зубы вход не пускать, — приказала Манона. Она еще раз оглянулась на короля и паучиху. — Можешь оставаться здесь, — бросила она Дорину. — И пропустить захватывающее зрелище? — лениво улыбнулся Дорин. Манона заметила блеск в его глазах. Понимание чего-то, что было ведомо только ему. Возможно, мысли о скорой встрече не с давними врагами Маноны, а с потенциальными союзниками. Мы пойдем с вами, заявил Дорин. Мануна лишь кивнула и встала. Остальные ведьмы последовали ее примеру. Через несколько минут лагерь крашанок наполнился тревожными криками. Мануна летела с поднятыми руками и не опустила их и сейчас, когда Аброхас приземлился на краю лагеря крашанок. Следом сели остальные драконы. Дорин и Паучиха летели с вастой. Лагерь ощетинился копьями, стрелами и мечами. Из-за возникшей линии обороны вышла темноволосая ведьма с тонкими кинжалами. Ее глаза были устремлены на Манону. Крошанки, подданные Манону черноклювой. Пора было произнести заготовленные слова. Самый подходящий момент – высказать то, что держалось в душе. астерина поглядела на нее. «Ну, говори же!» Однако губы Маноны оставались сомкнутыми. Карии глаза темноволосой крашанки по-прежнему смотрели только на Манону. За ее спиной виднелся отполированный до блеска деревянный посох, точнее, ручками тлы с позолоченными прутьями. Ветер развивал красный плащ. Все это говорило о высоком положении, занимаемом ведьмой в крашанской иерархии. Большинство крашанок покрывали прутья своих метел серебром и медью. Самые бедные просто связывали веревками. «Интересную замену нашли вы своим прежним метлом из железного дерева», – сказала Крошанка. Лица ее соплеменниц были столь же каменными, как и увидим отряда тринадцати. Крошанка заметила Дорина, сидящего на драконе Васты, и не только. Ее цепкий и проницательный взгляд успел охватить всех. Интересные союзники у вас появились. Крошанка улыбнулась одними губами. Видно, черноклювые плохи дела у твоих соплеменниц, раз нынче даже со смертными якшаетесь. Астерина зарычала. Но Крошанка верно распознала их клан. Учуяла она и паучиху. Кори глаза сощурились. И не только со смертными. Да, диковины у вас союзники. «Мы не причиним вам вреда», – наконец произнесла Манона. «Неужто от белой демонессы больше не исходит угрозы?» – фыркнула крашанская ведьма. Оказывается, она знала не только, какому клану принадлежат непрошенные гости, но и кто они такие, включая Манону. «Значит, слухи оказались верными? Ты впрямь порвала со своей бабушкой?» Ведьма смирила Манону дерзким взглядом. Такой дерзости Манона не позволяла своим врагам. Слухи утверждали, что бабушка смертельно ранила тебя. И вдруг ты являешься сюда живая, здоровая, готовая снова выслеживать и убивать нас. Значит, слухи оказались враньем. Она действительно порвала с бабушкой вмешался Дорин. Он слез с драконьей спины и теперь осторожно шел к Маноне. Крошанки напряглись, но не пытались атаковать. Несколько месяцев назад я выловил ее в море, когда она была на пороге смерти. Я собственными глазами видел куски железа, которые мои друзья вытаскивали из ее живота. Корошанка явно заметила не только внешнюю красоту, но и плавность речи Дорина, но и магическую силу, исходящую от него. Возможно, почуяла странные предметы в его кармане. «А ты кто такой будешь?» Дорин наградил ведьму, одной из своих самых обаятельных улыбок и слегка склонился. «Дорин Хавильяр, к вашим услугам!» «Король!» – пробормотала какая-то крошанка, стоящая поблизости. «Вот-вот, король!» – подмигнул ей Дорин. Предводительница Шабаша внимательно посмотрела на него. На Манону, на паучиху. «Здесь понадобится более пространное объяснение». Манону так и подмывала. Сдернуть со спины рассекатель ветра!» «Вот уже два месяца мы разыскиваем вас», — продолжал Дорин. От его слов крошанки снова напряглись. «Не скуки ради и не за тем, чтобы причинить вам зло», — пояснил он. «Ишь, как сладно, — говорит мерзавец», — подумала Манона. «Мы искали вас, чтобы обсудить положение дел между нашими народами». Крошанки переминались с ноги на ногу. Наст хрустил под их сапогами. «Между Одарланом Или нами? И между черноклювами и нами?» спросила предводительница. Теперь и Манона покинула седло, а Брухас тревожно запыхтел, поглядывая на сверкающее оружие крашанок. «Между всеми нами!» С заметным напряжением пояснила Манона. «Они вас не тронут», — добавила она, указав на драконов. Не тронут, пока она не отдаст приказ. А тогда откусанные головы крошанок упадут на снег раньше, чем те успеют схватиться за мечи. Можете опустить оружие. «Чтобы потом она вспоминали, как о дурочках, поверивших вам!» Засмеялась какая-то крошанка. «Нет уж, у нас своя голова на плечах». Предводительница сердито посмотрела на смазливую крепенькую ведьмочку с каштановыми волосами. Та пожала плечами и наручно громко вздохнула. «Оружие мы опустим не раньше, чем нам прикажут», заявила Мануни предводительница. «Кто прикажет?» поинтересовался Дорин, разглядывая их ряды. «Пожалуй, Мануне пора объявить, кто она такая и зачем явилась сюда со своим отрядом». «Она», ответила королю предводительница, указывая вглубь лагеря. крошанки, летающие на метлах, с вершины горы они казались Дорину сказочными существами. Но сейчас, когда они были вокруг него, это вовсе не выдумка, не миф. Перед ним были грозные воительницы, в глазах которых светилось нескрываемое желание прикончить его, паучиху и всех черноклювых ведьм. Повсюду мелькали кровавокрасные плащи, резко выделяясь на фоне снега и серых гор. Многие крошанки выглядели столь же молоды и привлекательно, как ведьмы отряда Маноны. Однако среди них встречались ведьмы постарше и даже старухи. Дорин не представлял, сколько сотен лет прожили ведьмы, приобретшие старческий облик. Но в том, что они даже с легкостью оборвали бы его жизнь, король не сомневался. Предводительница указала в сторону шатров, поставленных аккуратными рядами. Ведьмы расступились. Их мечи и метлы отражали заходящее солнце. «Ну и ну!» — послышался старческий голос. Это на нее указывала предводительница. Ведьма не была сгорбленной, но седые волосы говорили об очень почтенном возрасте. Зато синие глаза были прозрачными, как горное озеро. Охотницы превратились в загнанных зверей. Старуха остановилась возле переднего ряда соплеменниц, разглядывая Манону. Дорина удивила не столько мудрость на ее лице, сколько непривычная для видим доброта, но и еще что-то похожее на печаль, однако это не помешало королю, как бы невзначай пустить руку на Ефес до Мариса. Мы разыскивали вас, чтобы поговорить. Холодный, спокойный голос Маноны звучал в морозном воздухе отражаясь от скал. У нас нет намерения причинить вам зло. Эфес до Мариса потеплел. Мануна говорила правду. А в этот раз нет. Пробормотала та же ведьмочка с каштановыми волосами. Предводительница пихнула ее локтем в бок, требуя замолчать. «Кто ты такая?» Спросила старуху Мануна. «Ты возглавляешь здешние шабыши? «Меня зовут Гленнис. Моя семья служила Крашанской королевской династии задолго до того, как наш род пал. Глаза древней ведьмы заметили красный лоскут, плетенный в косу Маноны. «Вижу, Рианонна все-таки разыскала тебя». Дорин помнил, как Мануна рассказала соратницам правду о своем наследии и о том, кем была Крашанская ведьма, которую она по приказанию бабушки убила на Амаге. Золотистые глаза Маноны вспыхнули, но ее лицо не дрогнуло. Рианоне не удалось выбраться из фрианской впадины. «Сука!» – прошипела одна из крашанских ведьм, и остальные повторили ей. «Так ты знала ее?» – не обращая внимания на ропот, спросила Манона у Гленис. Ведьмы умолкли. Старуха наклонила голову, и ее глаза вновь наполнились печалью. Дорину не требовалось подтверждения Днамариса. он и так знал, что услышит правду. «Она была моей правнучкой». Стало еще тише, даже ветер угомонился. «Как и ты», — добавила Гленис.